Выборг часто рифмует. Выборг часто рифмует с выбор. Только выбора больше нет. Растворяется сахар в кофе. Путешественник в тишине. Хостел — бывшая коммуналка. Вид на солнцем залитый двор. Ты зеркальное отражение вызываешь на разговор, но не произнося ни слова. Вы прихлебываете глег, грандиозным лесным пожаром дотлевающий уголек разгорается в центре сердца. Возвращаешь себя себе. Мир становится по размеру, приходящее по судьбе. Улыбаются на прогонной, наливают на крепостной. Все неправильно, потому что вместо правил здесь волшебство. Под ногами поет брусчатка, шар качается голубой. Непростительно, братья для рифмы, Выборг, выбравший быть с тобой.